Глава 50. Греция. Приезд Аркадия. К лету Марина поняла, что она уже на грани, и ей действительно нужна помощь психиатра. Она перестала писать Кириллу, хотя ей стоило это ежечасной ломки, физической боли и ощущения приближения скорой смерти. Учёба тоже закончилась. Можно было заняться своей жизнью. и здоровьем. Больше она никогда не поедет в Москву. Этот страшный город, в котором пережила столько боли и унижений. Кирилл по-прежнему писал для неё на форуме, называя разными именами. Прошло уже больше 5 лет с того момента, когда они первый раз начали спорить. Наверное, он тоже устал. Марина, я за тебя волнуюсь. Ты должна съездить на море отдохнуть, написал он сегодня. О, милый, как то с волнуется её здоровье. Конечно, нужно ехать. Отдых действительно необходим ей как воздух. В этом он абсолютно прав. Марина взяла путёвку в Грецию, на остров Крит. Всё шло просто отлично. На работе небольшая передышка. Анна заехала переночевать к той самой подруге Оле, мама которой ей сильно помогла. С подругой они засиделись за полночь. Малине очень хотелось рассказать о том, что сейчас с ней происходит, и попросить совета, но она прекрасно знала, что ей никто не поверит, даже мудрая подруга. Ни один человек не будет слушать такой бред. В лучшем случае посоветуют отключить интернет и не подходить к компьютеру. Пусть лучше все думают, что все закончилось. Да она и сама так думает. Подруга разбудила ее посреди ночи и закричала. «Маринка, мы проспали. Давай быстрее собирайся». До вылета самолета оставалось три часа. Даже если мчаться в аэропорт со скоростью света, Можно увидеть только хвост у летающего самолёта и попрощаться с мечтой о чудесном Средиземноморском острове. Ну уж нет, она столько лет ждала этого отпуска, она просто не может опоздать на самолёт, тем более что и денег за путёвку ей никто не вернёт. Скажут, сама виновата. Нужно было вовремя приехать в аэропорт. Марина мчалась по трассе со скоростью 200 километров в час. Как назло, на дороге, как из-под земли, вырос гаишник с жезлом. Он округлил глаза от удивления и махнул ей палочкой. Марина остановилась на обочине, выскочила из машины и начала трещать, как сумасшедшая, что не была в отпуске несколько лет, не вылезает из болезни. И вот, наконец, купила путевку. а в дороге возникли непредвиденные обстоятельства, и ей пришлось сделать вынужденную остановку. Сейчас самолет улетит без нее, и она останется без отдыха и без денег, вся больная и измученная. Она сунула ему сотку баксов вместе с водительскими правами и техпаспортом на машину. «Ну вы даете, девушка!» только и смог сказать служитель закона но к счастью отпустил её и даже показал самую короткую дорогу в аэропорт она кинула документы как попало на пассажирское сиденье и всю оставшуюся часть пути переживала что бумаги от ветра разлетятся сейчас по всей машине и она их уже не соберёт какое же счастье что попался хороший человек и вник в её ситуацию. Она кинула машину на стоянке как попало. Не когда было парковаться и искать хорошее место. Машина осталась стоять чуть ли не на пешеходном переходе. Новый повод для переживаний во время отпуска. Подумаю об этом потом, решила Марина и побежала искать гида. Гитц стоял на втором этаже и сразу сказал, что она сумасшедшая. Регистрация на рейс закончилась, они безнадёжно опоздали, и чемодан сдать в багаж уже нельзя. Но попробуют договориться и попасть в самолёт. Все пассажиры уже сидели в салоне готового к взлёту лайнера. Когда Марина тащилась по проходу, обвешанная сумками с ног до головы, Все на неё пялились и осуждающе качали головами. Рейс задержался на несколько минут. В полёте Марина перевела дух и расслабилась, а выйдя из здания аэропорта, увидела над головой синее лазурное небо. Неужели бывает небо такого насыщенного, красивого цвета? А здесь ведь есть ещё и море. А самое главное, Нет интернета. Отдых шёл просто замечательно. Она чудесно проводила время, познакомилась с прекрасной женщиной, отдыхающей со своими маленькими внучками. Они жили в соседнем большом и комфортном отеле и каждый день приглашали Марину в гости. Гуляли по огромной зелёной территории отеля и разговаривали. Девчонки Попросили Марину помочь связаться с их мамой по интернету, и они сели в лобби возле компьютеров. Марина помогла девчонкам и подумала, что не так легко избавиться от желания влезть в этот проклятый интернет. Как она не клялась себе, все же не выдержала и зашла на свой любимый форум посмотреть, что пишет Кирилл. Он тут же увидел, что она зашла, и моментально написал: "О, какое счастье! С интересом наблюдаю, как при заходе на форум в строке присутствующих сейчас высвечивается имя нашей хорошей знакомой. Рад тебя видеть здесь вновь. Я знал, что ты вернёшься. Я очень, очень, очень рад". Она молчала, и он обиделся. Не, ну я же не собака Павлова. Увидел сообщение от тебя, бросился комментарии строчить. Мне всегда приятно, когда меня вежливо просят, а не обзываются или отдают команды. Я плохо воспитан, наверное. Марина мысленно улыбнулась. Он в своём репертуаре, но отвечать ничего не стало, хотя сообщение так и крутилось на языке. А ты порадуйся, Малыш, целей своих ты добился, чего хотел, то и получил, если ты вообще чего-нибудь когда-нибудь хотел. Если за тебя все не решали дьявольские силы, он обиделся и написал. После твоих невысказанных слов контраст такой получился. 90-летняя старуха в купальнике умирает на пляже. Представляешь, какой контраст. Старуха и на пляже. Марина молчала. Он написал: "А ты ещё представь, что бабку смывает в море, а рядом на пляже за соседней бухтой тонет мужик". Морские волны здесь и правда были такие, что купаться было страшно. В голове всё время звучали слова кактуса. А на следующий день на пляже их отеля у всех на глазах утонул мужчина. Марина как могла успокаивала его жену и сына. Да разве можно было их успокоить? Произошла просто жуткая и непоправимая трагедия. Погиб отец четверых детей. Мужчина в прошлом был чемпионом по плаванию. Он не боялся бушующих волн и острых камней. А на обратном пути все пассажиры рейса на Москву попали в смертельную давку. Нескольких человек не удалось спасти. Среди них один иностранец, швед, случайно затесавшийся в толпу русских. Кирилл так взволновался, что даже позвонил по телефону Марина не ответила. Какие же они жуткие эти индига, лучше вообще забыть и никогда не вспоминать об этой истории. Похоронить её навсегда в недрах интернета. После отдыха она больше не заходила на форум и ничего не писала, а через 2 недели случайно открылась вкладка в браузере, и она узнала Что обо форума исчезли навсегда с просторов сети. Очень странно, что и мастер, и Оскар, без сожаления удалили то, что они пестовали в течение нескольких лет. А уж сколько труда самой Марины было вложено в их проекты. Конечно, ей оставалось только порадоваться и поблагодарить Бога. Марина почувствовала Огромное облегчение, и подумала, неужели это действительно конец? Только она решила, что все позади, как позвонил Аркадий. Она удивилась, но ответила на звонок. Помнится, он крыл ее нехорошими словами, на глазах у всех. Но Марина не злопамятная. Сейчас Аркадий как ни в чем не бывало. признался, что не может спокойно жить, не спит и не ест. Я люблю тебя, Мариночка, люблю безумно, со всей страстью опытного мужчины. Мы можем встретиться. У меня есть что тебе рассказать, и это очень важно. Ну, приезжай, неохотно согласилась Марина. Поговорим. Конечно же, Опять их завлекалки и крючки интереса и любопытства. Зачем он приволокся, подумала она, как только Аркадий вышел из вагона поезда. Она до смертельной дрожи боялась его, боялась Кирилла, боялась интернета. Как гостеприимная хозяйка, она всё же накрыла стол, купила для гостя копчёного лосося. сделала бутерброды с икрой. Саша уже давно переселился к ней, облюбовав себе комнату в лоджии. Он всерьёз увлёкся музыкой, писал песни и сочинял мелодии, учился в актёрской студии. Саша поздоровался с московским гостем и тут же ушёл в свою комнату. Аркадий по старой привычке начал петь ей Дифирамбы. и признаваться в тёплых чувствах. Мариночка, я ведь действительно твой единственный друг, и я предупреждал тебя, что ничего хорошего из твоей переписки с Кириллом не получится. Действительно предупреждал, согласилась Марина. Я сейчас жалею, что тебя не послушала. Он привёз с собой внешний диск, и сказал, что записал для Марины чудесную музыку. Я всю дорогу ехал и мечтал, как вечером мы сядем вдвоём, включим романтическую мелодию, и ты мне обо всём расскажешь, обо всех бедах, которые с тобой приключились, прижмёшься к моему плечу и просто будешь сидеть рядом и рассказывать, а мне другого счастья от жизни и не надо. Он сел за её рабочий стол и пообещал записать чудесную расслабляющую музыку на её компьютер. Марина оставила его с сыном и уехала по делам. На следующий день у неё была назначена сделка. Она решила купить дачу, чтобы ни сын, ни дочка не жаловались, что им нечем у неё заняться. Дети теперь будут отдыхать с ней вместе на природе. Пусть у нее нет больше дома с садом камней, будет хотя бы дача. Можно с детьми выезжать на природу и дышать свежим воздухом. Аркадий остался ночевать и лег в зале, благо, что в квартире три комнаты. А на следующий день он напросился с ней для помощи по совершению сделки. напомнил, что у него юридическое образование и большой опыт в таких делах. Когда подписывали с продавцом предварительный договор о внесении гарантийной суммы, Аркадий стоял рядом и нежно, несмотря на все протесты, обнимал её за талию. Марина указала в договоре, что готова дать залог продавцу и завтра перечисляет деньги. Ей на счет, она даже не заметила, что в графе «сумма залога» вместо одной тысячи долларов она написала «десять тысяч долларов». Спохватилась только вечером, перечитав договор, и тут же перезвонила женщине, которая продавала дачу. К счастью, женщина оказалась честной и согласилась, что это всего лишь описка. Завтра они исправят сумму залога. На следующий день они всё исправили, и Аркадий предложил зайти в кафе. Они заказали по чашечке кофе, и неожиданно он сказал: "Мариночка, а я ведь хорошо помню, что завтра день рождения твоего сына". Аркадий: "Признаться, я удивлена, что у тебя такая хорошая память". Что касается тебя, Мариночка, я помню каждое твоё слово, каждый твой добрый и ласковый взгляд на меня. Давай, я куплю Саше в подарок телефон. Да что ты, Аркадий, это слишком дорогой подарок. Я не могу его принять от тебя. Твои возражения не принимаются, сказал он. Я же не тебе делаю подарок, а твоему сыну. И правда, Аркадий, ты действительно мой единственный друг, и ты очень добрый. Извини, что не понимала этого раньше. Теперь ты мне веришь? спросил он и взял её за руку. Конечно, верю, улыбнулась Марина, но руку выдернула на всякий случай. Он настоял на том, чтобы она написала Прощальное письмо Кириллу, и она написала «Прощай, Кирилл, спасибо тебе за все. Я удаляю мессенджеры и все психологические сайты из избранного в браузере». «Попробуй, узнаешь», — пригрозил Кирилл. «Забыла спасибо тебе сказать за все. Спасибо и прощай», — попрощалась Марина. Аркадий на следующий день уехал, а через неделю она написала ему письмо, поблагодарила за купленный сыну телефон. Он прислал прощальное письмо. Я так и думал, что опомнишься, но поздно будет. Значит, обломись. Вот рассчитаешься с кредитами, пристроишь свою араву, перестанешь тоскаться. По психологическим тренингам для умственно недоразвитых домохозяек обоего пола, Тогда, глядишь, кто-то и обратит на тебя внимание. Может быть, даже и на трезвую голову. Твой Аркадий. Зачем же он приезжал? Только сейчас она поняла, почему вместо одной тысячи написала десять. Глупо отрицать существование гипноза. И пусть ей не верит Ни один человек в мире Сама-то она Себе верит Кириллу она написала еще раз Последний Зачем она сама не знала Кирилл, привет Надеюсь, ты живешь Счастливо, я тоже И еще надеюсь Что мы больше никогда Не встретимся На просторах сети Он ответил Привет Вот и с\;виделись. Я соскучился по тебе. Я очень скучаю по тебе. Теперь всё её время занимала дача. Нужно было поставить бетонный забор, почистить пруд, привести в порядок участок, сделать ремонт в доме. Она подъехала к магазину купить продуктов на ужин, и к её машине подошёл бомж. Не поможете? бедному разорившемуся крестьянину спросил он протягивая руку за подаянием А работать не пробовали спросила Марина Я готов тут же сказал он давайте вашу работу Марина завезла его на дачу дала ему ключи и аванс за работу и попросила прибраться в доме и на участке На следующий день, когда Марина приехала ранним утром, выяснилось, что бомж Лёня спёр у соседа подачную тележку. Сосед орал как сумасшедший, обвинял её в краже и из горяча чуть не набросился с кулаками. Потом он названивал 3 дня, пока другие соседи не нашли пьяного Лёню и не вернули тележку на место. Лёня, когда пришлось возвращать тележку, которую он уже начал считать своей, обиженно сказал: "Люди здесь какие-то дикие, как звери. Каждый за свою шивую копейку готов смешать с дерьмом, убить и затоптать". Лёня потребовал 100 долларов, сказал, что посадил на участке овощи и цветы. Марина приехала С ним расчитаться, я обнаружила, что ничего он не посадил, зато выкопал одну грядку. Соседи рассказали, что Лёня пил с местными зублудыгами самогонку и всем трепался, что помогает бедной, несчастной, одинокой женщине подобрать те своей душевной, даже денег с неё не берёт. Снова её подвела человечность и жалость. Марине казалось, что все знают, что у неё нет никакой защиты, что она совсем одна и стараются унизить, обобрать, превратить в ничтожество. Она продала за копейки весь оставшийся бизнес и решила заняться продажей запчастей на автомобили. Да лучше какая угодно работа. в голоде в голоде но только не общаться с поэтами стихотворцами сочинителями романов в письмах и певцами человеческих душ она удивлялась что на её телефоне сама собой включается геолокация как только она выходит из дома и лишь через несколько долгих лет она поняла что Аркадий поставил в телефон сына жучок, и все ее передвижения по-прежнему были им известны. На самом деле в этом не было ничего удивительного, ведь программ для слежения за человеком придумали уже огромное множество. И никакой мистики, все ясно и понятно. Только тогда ей пришла в голову мысль, что Аркадию нужна была информация с её компьютера. За этим он и приезжал.